Глава 15. Мы сели за столик. Через минуту женщина принесла тарелку бульона, посыпанного рубленной зеленью, и ложку. От тарелки поднимался пар. Пищу сначала набирают в рот, потом пережевывают и глота... Света схватила тарелку и в несколько глотков выпила через край все, что в ней было. Валящий от тарелки пар ее совершенно не смутил. Женщина изумленно открыла рот. Тарелка брякнула о стол. Света с горящими глазами вытерла губы тыльной стороной ладони. «Я хочу другое», — капризно заявила она. «Понял», — пробормотал я. И вместе с обалдевшей буфетчицей отправился к прилавку за пирогами, на которые изначально указывала Света. Казалось, что она не наестся никогда. Здоровенные пироги исчезали один за другим. С мясом, с картошкой, с повидлом, снова с мясом, с грибами. Я еще дважды вставал за добавкой, и с удивлением ощупывая взглядом живот девушки, который, по моим прикидкам, должен был уже раздуться, как у беременной на последнем месяце. Но пироги, казалось, падали в черную дыру, где исчезали бесследно. Забулдыги позабыли о выпивке и беззастенчиво наблюдали за схваткой стройной и хрупкой девушки со всеми пирогами вселенной. Света же с каждым проглоченным куском как будто светилось все ярче. Впрочем, не как будто. Пока еще ее свечение не бросалось в глаза стороннему наблюдателю, но оно определенно сделалось гораздо ярче, чем было утром. Все! протянула Света и, отодвинув тарелку с последним пирогом, повалилась лбом на стол. Точно не будешь? осторожно спросил я. Не могу, со стоном ответила Света. Я потянулся к пирогу, тоже успел проголодаться. Не весь откуда взявшаяся рука Светы вцепилась мне в запястье. На меня уставились горящие глаза. «Они бывают еще?» «Кто?» — не понял я. «Эти пи-ра-ги». «Да, конечно, бывают. И много чего еще бывает. Например, приличные рестораны с гораздо более здоровой и вкусной пищей. Просто ты мне слова не дала сказать, не то что отвести тебя куда-то». «Тогда ладно». Успокоилась Света. Отпустила мою руку и позволила доесть последний пирог. Он оказался с капустой. Да, ларчик-то, оказывается, просто открывался. На это и намекала Мурашиха, что, мол, в койку девчонку затащить успел, а накормить не удосужился. Могла бы, между прочим, и подсказать. Или сама накормить. Но нет ведь. Поспешила выпроводить. Мисс гостеприимства чёрного города, блин. С другой стороны, бабку понять можно. Живет Живёт небогато, а по линиям вероятности, надо полагать, видела, сколько слопает незваная гостья. Света теперь отнюдь не выглядела умирающей. Щеки у нее порозовели, глаза разгорелись. Прибавилось сил?» — спросил я, вытерев пальцы о салфетку. «Нет», — огорошила меня Света и зевнула. «Я устала». «Да я синь день. Я бы тоже устал после тонны пирогов». Тут в закусочную сквозь закрытое окно ворвался Джонатан Ливингстон. Подняв крыльями локальный ураган, он приземлился на стол и высыпал из клюва на тарелку несколько монет. «Государю-императору! Ура!» – прокомментировал фамильяр свои действия. Раздался звон разбившегося стекла. Это один из пьянчуг уронил на пол рюмку. «Богом клянусь, пить брошу!» – донесся до меня хриплый панический шепот. «Уходим!» – решил я. «Я не могу!» – запротестовала Света. «Мне тяжело». «А жить вообще тяжело. Привыкай». Я встал, сдачу, принесенную Джонатаном, оставил на тарелке в качестве чаевых. «Поехали. В комнате тебя ждет кровать». «Кровать». Лицо Светы приняло мечтательное выражение, и она подала мне руку. «Формально ничего не изменилось». Что раньше, я фактически тащил Свету на себе, что теперь. Однако теперь я надеялся, что съеденные пироги трансформируются в жизненную энергию, и Света начнет проявлять признаки пользы. Надежда не была безосновательной. Девчонка, которая сумела так здорово отшвырнуть стража, чего-нибудь достоит. Просто пока ее силы были подавлены и проявлялись как-то хаотично. «Выходит, мне нужна не только энергия Света», — объявила Света, уже сидя в машине. Логично? Согласился я и завел мотор. Оказавшись тут, ты сразу начала дышать. А где дыхание, там и все остальное. Но я ведь не человек? Тут я пожал плечами. Извини. Со сложными философскими вопросами не ко мне. «А разве это сложный вопрос? Удивилась Света. Вопрос, что такое человек? Ну... Да. «Я даже не могу сказать, человек ли ты физиологически, пока не сделаю вскрытие, впрочем», – добавил я, подумав, – «объективно то же самое можно сказать про каждого встречного. Ни в чем нельзя быть уверенным. Вот у нас, например, я имею в виду в моем мире, все большую популярность набирали кибернетические модификации организма. Руку, например, заменить мог себе позволить почти любой. В кредит, естественно, однако цены не космические». Есть базовый вариант. Боевые импланты — это, конечно, совсем другие деньги и вообще не для гражданских. Но так-то руки можно. Или ноги. А уже внутренние органы в определенном возрасте, все, кто может себе это позволить, меняют на синтетические. Сознание тоже научились оцифровывать и записывать на носитель. И вот когда стоит перед тобой этот... В голове у него процессор, руки-ноги искусственные, Внутри начинка вся тоже. Человек ли он? А черт его знает. И если не человек, то после какого этапа? Голова? Сердце? Некоторые вообще верят, что если человек хоть один имплант себе поставил, все, он уже не человек. Хоть искусственный клапан сердца, хоть мизинец. Фанатики, конечно. Но если задуматься, попробуй опровергни. «Костя, я ничего не поняла». Пробормотала Света, клюя носом. «Не расстраивайся. Не ты одна». Света мне не ответила. Она уже спала. Спала, как выяснилось, так же мощно, как ела. Разбудить ее по приезду при помощи слов не удалось ни мне, ни Джонатану. Я потряс Свету за плечи, но добился лишь того, что белокурая голова стукнулась о боковое стекло. Вокруг академии, как назло, кипела какая-то бурная жизнь. Это я ещё издали заметил. «Похоже, наружу высыпали примерно все, а как только я запарковался, заметили меня». От толпы отделилась хорошо знакомая пятерка воинов света и двинулась к машине. Черт, пробормотал я. «Джонатан, работаем!» Фамильяру, который приехал на заднем сиденье, объяснять приказ не требовалось. Он тут же вылетел сквозь лобовое и накинулся на воинов света. Заметался у них перед лицами, отчаянно крича. В общем, дал мне время попробовать еще раз растолкать Свету, убедиться, что дело это дохлое и, чертыхнувшись, выбраться из машины. Я быстро отошел подальше, надеясь, что никто не полезет заглядывать в салон. «Приветствую», — сказал, приблизившись к своим. «Что за шум, а драки нет?» Джонатан, смекнув, что в его услугах временно не нуждаются, взмыл в небо. «Ваш фамильяр, Константин Александрович, ведет себя странно» сказал Платон. «Бывает у него такое?» — не стал спорить я. «А у вас тут что за чудеса творятся?» «Прорыв тьмы», — отчитался Андрей. Сердце ёкнуло. «Где?» — быстро спросил я. «В академии? Прямо внутри?» «В книгохранилище», — сказал Анатоль. «Книгохранилище, собственно, пришел конец». «Так что же мы стоим?» — рявкнул я, и уже рванулся было в бой, но меня остановил голос Полли. «С прорывом покончено», — я посмотрел на нее. «В смысле? Вы сами справились?» «А что, это настолько невероятно?» — вздернула нос Полли. Впрочем, тут же понурилась и призналась. «Мы даже не успели добежать. С тьмой управились до нас». «Кто же этот такой способный?» — удивился я. Ответ прозвучал из уст подошедшего героя. «Я взял на себя смелость выполнить вашу работу за вас, господин Борятинский. Надеюсь, это не помешает нашей дружбе?» Вы на света расступились, и я увидел Жоржа. И снова он выглядел так, будто только что вышел из салона красоты. В новенькой с в форме, белые волосы безупречно расчесаны, на лице полнейшее умиротворение. «Ты?» — переспросил я. «Ты закрыл прорыв?» «Каюсь», — развел руками Жорж. «Нечасто со мной такое случалось в этом мире, чтобы забыться и заговорить, как в прошлом. В Черном городе, конечно, мог себе позволить, там люди изъяснялись похожим образом. Но в среде аристократов я старался держать себя в руках, а сейчас вот вырвалось». «Нахрена!» — опешили все. Даже Жорж, казалось, потерял дар речи но прежде чем мне пришлось оправдываться за свой военно-полевой лексикон и объяснять, что, собственно, имел в виду, меня выручили. Подошел ректор Калиновский и сказал. «Господа, я хотел бы видеть вас у себя в кабинете. Не всех, разумеется. Господин Борятинский и господин Юсупов. Прошу следовать за мной». «С вашего позволения, Василий Федорович, я бы тоже желал присутствовать» тихо сказал Платон. Калиновский молча кивнул и, развернувшись, пошагал к Академии. «Недоразумение устранено, господа!» слышал я, как он приговаривает, обращаясь к толпящимся перед корпусами курсантом «Вы в полной безопасности, уверяю вас! Прошу всех возвращаться к занятиям!» Однако, несмотря на заверение ректора, что все в порядке, возвращаться к занятиям никто не спешил. Я прекрасно понимал, почему. Прорыв случился прямо в Академии, в месте, которое до сих пор воспринималось как средоточие силы, один из оплотов государственности. Здесь курсанты чувствовали себя в безопасности раньше. И вот прорыв тьмы, чего-то непонятного, запредельного, существующего по иным законам. Тот прорыв, что курсанты наблюдали в сентябре, произошел на открытом пространстве, раз, не на нашей территории, два, И, вероятно, поэтому не был воспринят большинством как серьезная опасность, скорее как захватывающая сенсация, о которой можно с упоением рассказывать родным и друзьям. А сейчас все было иначе. Прорыв случился в книгохранилище, в библиотеке, месте, куда волей-неволей приходилось заглядывать к каждому. И пусть в этот раз никто не пострадал, но Императорская академия больше не казалась территорией безопасности. Я готов был поставить на нож против ржавого шила, что уже завтра многие, по примеру Звягина, начнут подавать документы на дистанционное обучение. Как будто это сможет их спасти. Идемте, господин Борятинский», — лучезарно улыбнулся мне Жорж. «Рискну предположить, что с меня снимут баллы за то, что я одолел тьму, не будучи посвященным ваш достославный отряд. А вам, напротив, начислят баллы» за самовольную отлучку в интересах государства. «Баллы!» – всплеснув руками, воскликнула Полли. «Как можно думать о каких-то баллах, когда творится такое?» «Виноват, госпожа Нарышкина», – вздохнул Жорж. «Проживи ей еще хоть тысячу лет. Мне не стать таким же достойным человеком, как каждый из вас. Мои мысли остаются черными и эгоистичными. Я? Хватит ростовать оборвал я его. «Дайте мне минуту. Заберу кое-что». Я направился к машине. За мной никто не последовал, но спиной я чувствовал взгляды. Чёрт знает, что творится. Прорыв тьмы на территории Академии и ликвидирует его. Жорж! Чисто технически, конечно, ничего удивительного. Ещё бы тьма не сумела справиться с тьмой. Вопрос в мотивации. Хотя мотивация тоже, в общем-то, просчитывается на раз. Жорж! потенциальные врата, через которые тьма собирается хлынуть в наш мир. Я об этом знаю. А Жорж знает, что я знаю. И знает, с какими людьми я дружу. А значит, ему нужно себя обезопасить. Нужно, чтобы общественность думала, будто он их защитник. Будто он воин, побеждающий тьму. А заодно можно подставить меня, если спровоцировать прорыв в моё отсутствие. Мне объявили войну. Моя репутация под угрозой. Пес бы с ней с репутацией на самом деле, но ведь... Но ведь у меня нет никаких вещественных доказательств того, что Жорж — адепт тьмы. Объективно, что я могу предъявить? Рассказать, как Юсупов восстал из магической комы после дуэли? Х, нет уж, тут еще до эпизода восстания будет миллион вопросов, в которых истина просто утонет. Рассказать о том, что было в лабиринте? Но подтвердить мой рассказ нечем. Предъявить обществу свету? Ну и что она доказывает? Обычная девчонка, которая ест, пьет, занимается сексом и, надо полагать, делает все остальное, что ей еще предстоит открыть в своем человеческом теле. Ну да, светится. Не бог весь какое диво в магическом мире. Ну да, может оперировать светом. Так же, как я, мои воины, император. Слово против слова. Самое глупое, что я могу сейчас сделать, это начать бросаться обвинениями и козырями. Нет уж, господин Юсупов. Взялся танцевать с дьяволом, держись до конца. И дьявол здесь уж, прости, не ты. Обидившись, что никого рядом нет, я открыл дверь машины с пассажирской стороны и наклонился. Со стороны должно быть казалось, что я ищу что-то в бардачке. Так, красавица, шутки кончились. Ну-ка, просыпайся. «Пироги!» – вздохнула Света сквозь сон. Пришлось импровизировать. Я зажал ей нос пальцами, дождался, пока приоткроется рот, и закрыл его своим ртом, после чего с силой подул. Света дернулась, открыла глаза и оттолкнула меня. Закашлялась, на глазах выступили слезы. Белокурая голова замоталась из стороны в сторону, словно пытаясь стряхнуть с себя что-то. «Что? -то. Что? что ты делаешь?» Перешла Света на писк под конец незамысловатой речи. «Не пытаюсь тебя надуть, не беспокойся». «Света!» — щелкнул я пальцами. «Сосредоточься! Вокруг куча народа, светиться тебе нельзя!» «Я могу стать невидимой». «Становись!» «И пробраться к тебе в комнату». «А вот этого ты прости не можешь. Я живу на мужском этаже, тебя заклинание не пропустит». Проберешься в какое-нибудь безлюдное место и затаишься. Поняла? Джонатан будет тебя охранять. Джонатан!» Суровый бум по крыше сообщил о прибытии чайки. Я немедленно связал поводком Джонатана и Свету. отвести в безлюдное безопасное место и охранять», — повторил приказ. «Когда все уляжется, я вас найду. Скорее всего, ночью. С голоду умереть вы не должны. Вопросы есть? Вопросов нет». «Приступать!» «Государю-императору, ура!» — гаркнул Джонатан. Света молча сделалась невидимой. Машина лишь чуть-чуть качнулась, когда она выбралась наружу. Я закрыл дверь. Но с Богом!» И зашагал обратно, к воинам Света и Жоржу. «Пора было начинать дьявольский танец». Перед столом Калиновского мы все втроем стояли, как привинившиеся школьники. Ректор переводил тяжелый взгляд с одного лица на другое и, наконец, остановился на мне. Не соблаговолите ли, объяснить, господин Борятинский, какие дела вновь заставили вас покинуть Академию? Жорж подчеркнуто медленно повернулся и посмотрел на меня с улыбкой. Был ли это хоть чуть-чуть, Жорж? Он изменился, и изменился совершенно. Столько самообладания. Прежнему Жоржу не снилось. С другой стороны, он теперь куда более походил на своего отца, с поправкой на то, что отец-то мог и вспылить, а вот этот, обновленный Жорж, судя по всему, остался бы спокоен даже на эшафоте. «Государственные», — коротко сказал я. «Нельзя ли поконкретнее?» — процедил ректор сквозь зубы. «Нельзя», — отрезал я. «Вы прекрасно знаете, в какой организации я имею честь состоять». «И, думаю, догадываетесь, что далеко не все там происходящее подлежит огласке даже в таком узком кругу». Калиновский ощутимо смешался. Вопросы нашей с ним субординации были весьма непростыми. «Он — ректор академии, где я учусь. Я — сотрудник организации, который, в принципе, в любой момент может заломить Калиновскому руки за спину и увести на допрос. То, что я ничего подобного не позволю себе никогда — дело десятое. Теоретически, могу. Полномочия для этого у меня есть. «А как же девушка?» Вдруг ласково спросил Жорж. «Она тоже имеет отношение к государственным делам?»